Глава 22 Грегори и сам не помнил, когда в последний раз бывал в здании гильдии. В прошлом месяце? В прошлом полугодии? Когда его только сослали в это адское пекло, он таскался в гильдию магов чуть ли не каждый день, мозолил глаза, пытался выбить себе место под солнцем, как бы от местного солнца не тошнило. Кем угодно, каким-нибудь помощником целителя. Он ведь видел ауры, прикасаясь, видел же а значит, мог быть полезен даже с такими куцами способностями. Но нет. Главный целитель Прима, старик Бирн, на которого Грег возлагал основные надежды, первым же дал ему отворот-поворот. «Куда вам, Грегори? Вам нужно отдыхать и восстанавливаться. Служба подождёт». Только как восстановить то, что без поворотно мертво, старикан так и не придумал. Зануда Вейт, как прозвали местные своего главу, с Бирном был полностью солидарен. Оно и понятно, зачем ему лишняя суета и проблемы со столичной гильдией, которая прямым текстом уже отправила Грегори на покой. Спасибо, что хоть подсуетился и подписал разрешение на сотрудничество грега с королевским сыском. Морг или не морг, зануде Вейду было без разницы, лишь бы с глаз долой. Так что зачем бы Грегори было лишний раз мозолить эти самые глаза? Совершенно незачем. А по делу всегда можно было отправить Найлза, чем не вариант. Вот только в этот раз отправлять напарника было бессмысленно особенно проштрафившегося напарника, который и заварил всю эту кашу своим раболепием перед покойным ныне Корлином. И кашу эту без вмешательства гильдии магов не размешать, как ни крути. Потому-то грек с утра и отправился к зануде Вейду. Ну а к кому? Сыск нынче обезглавлен, замену свиноначальнику когда ещё пришлют, а значит просить одобрить эксгумацию можно только в гильдии. Разрешение и чёрный маг в придачу – идеальный план. Стоило только всё это тщательно аргументировать, и дело в шляпе. Но не зря Грегори так скептически относился к шляпам и всему, что с ними связано. Идеальный план затрещал по швам, стоило ему только прийти в здание гильдии. С утра он заскочил в морг, предупредил Найлза, что отлучиться, а потому прибыл на место, когда многие маги уже разошлись по рабочим местам. Практически пустые коридоры, сонные, как муха дежурный, и ни одного просителя у его окошка. Грегу даже не пришлось по дороге ни с кем здороваться. Всё шло отлично. А потом он повернул за угол, последний коридор, ведущий к кабинету начальства, и остолбенел. Посреди коридора обнаружилась незнакомая ему магичка, видимо, та самая тёмная новенькая, о которой упомянула утром на кухне Энесса. Столичная студентка, решившая подработать на каникулах в провинции. Тёмных магов Грегори в принципе недолюбливал. Пожалуй, живущие в общежитии Мэйф и Дрюнелл были единственными из их братьев, с кем он ещё умудрялся найти общий язык. А так, вечно одно и то же обделённые обиженки, которым вечно кажется, что их права где-то доущемили. Да Бесспорно, в прошлом чёрным изрядно досталось. Когда один из них убил короля Лагуста, отца правящего ныне Леонара I, все тёмные без разбора подверглись гонениям. Вот там действительно было ущемление прав и презрение со стороны общества, и оплата ниже, чем белым за ту же, по сути, работу». Пятнадцать лет все темные носили ограничивающие артефакты, запрещающие им применять магию к бездарным людям и светлым магам. Считай ошейники. Но, черт возьми, это было 20 лет назад. 20 Теперь нет не то что ошейников. Во главе столичной гильдии магов стоит темный маг, который фактически является правой рукой короля во всех делах магических. В патрулях на улицах темные и светлые работают не как преступник и надзиратель, а как равноправные во всем напарники. Всем давно плевать, кто белый, а кто чёрный. Кроме самих вечно обиженных тёмных, разумеется. Так что появление в общежитии ещё одной чёрной Грега, естественно, не порадовало. Но, по большому счёту, ему было плевать. Он не тот, кто готов часами гонять с соседями чаи и разглагольствовать на разные темы. «Привет пока» и разошлись по комнатам. Вот его идеальный вариант мирного сосуществования. «Приехала ещё одна тёмная. Не праздник, но и не потеря» чёрт с ней, лишь бы не лезла в душу, как беспардонная Инесса Лоуфорд. Но так он думал ровно до личной встречи. Во-первых, новенькая блеснула умом, нарядившись во всё чёрное. Это кем надо быть, чтобы не уточнить о традициях в месте, куда ты едешь? А во-вторых, эта дамочка, которую, вероятно, только что как раз и просветили о местных традициях, вместо того, чтобы пойти переодеться, взяла и перекрасила свою одежду магией. Грегори не видел аур на расстоянии, но даже не сомневался. Это же пол резерва коту под хвост. Он отдал бы всё ради жалкой крупицы магии, чтобы его резерв не то, что стал прежним, а хоть как-то отреагировал бы, наполнился хотя бы на пятую часть. А этот чёрный спустила энергию, которой хватило бы на несколько рабочих смен, только для того, чтобы сэкономить время на переодевании. Да у него даже в детстве хватало мозгов вести себя более ответственно. А она, наконец, заметила, что на неё смотрят вскинула голову и уставилась на него тёмно-синими, как штормовое море глазищами, должно быть не уступающими в размерах глазам Инессы, но уж точно не напоминающими плошки. Красивая и явно одарённая, раз способна скорректировать материальные предметы и не упасть без сил, где стояла. И наглая. Как она на него глянула? Мол, что, тебе так слабо? А когда грек справился с оцепенением от увиденного и, наплевав на новенькую, пошёл дальше своей дорогой, в кабинет главы, Эта обнаглевшая особа ещё и попёрла прямо на него. На таран, что ли, решила брать? Врезаться в него, а потом, как это принято у чёрных, объявить, что её толкнули исключительно из-за цвета магии, а вовсе не из-за того, что она пёрлась посреди коридора. Перебьётся. Грегори уверенно свернул в сторону и обошёл её, стараясь оставить между ними как можно больше места, не придраться. Правда, отвлёкшись на незнакомку, чуть не наступил на откуда-не возьмись бросившуюся ему под ноги энесу «О, Грэг!» пропищала девушка-фиалка, и он понял, что если ответит ей прямо сейчас, то это будет трехэтажный мат, которому позавидует даже Мэйв. Поэтому молча рванул на себя дверь кабинета главы и поспешил закрыть ее за собой уже изнутри. Связываться с черными себе дороже. Потом еще затаскают по судам.